Номер 95. Слепящий лик Солнца. Как безопасно наблюдать за нашим светилом. Среди астрономов-любителей популярна такая шутка. Посмотреть на Солнце в телескоп можно два раза в жизни, правым и левым глазом. Как можно догадаться, доля правды в этой шутке достигает 100%. Смотреть на Солнце опасно даже невооруженным глазом. Что уж говорить о приборе, который фокусирует свет и многократно приближает к нам ослепительно сияющую звезду. В общем, всем начинающим астрономам следует запомнить, смотреть в телескоп на Солнце, не используя специальные методы, нельзя. Первый метод безопасного наблюдения за Солнцем Проекция. В этом случае телескоп работает как проектор слайдов. Солнечные лучи попадают в объектив, а изображение проецируется на установленный перед окуляром экран. Наблюдатель не смотрит в окуляр телескопа. Он наблюдает за светилом на экране и избегает опасности сжечь сетчатку глаза. Второй метод, более технологичный, использование специального солнечного фильтра. Такие светофильтры бывают внешние и внутренние. Первые закрепляются перед объективом, то есть свет попадает в телескоп только после того, как минует фильтр. Вторые надеваются на окуляр. Они пропускают меньше света, но считаются менее безопасными потому что могут повредиться от сильного нагрева. Если наблюдатель не заметит этого сразу, зрению может быть нанесен вред. У профессиональных астрономов есть возможность подробно и безопасности для глаз рассмотреть нашу звезду. Не так давно были придуманы специальные солнечные телескопы, оснащенные высокотехнологичными многослойными фильтрами. Они задерживают большую часть солнечного излучения и при этом не мешают рассматривать светило в мельчайших подробностях.